Глава третья. Группа боевой поддержки создавала командный пункт и помогала на операциях вдали от врат. Ромель подошел к ним, отряд боевой поддержки знал Чей Хансуна и приветствовал его. Ты Ромель Ним? Почему ты здесь? Я проходил мимо. Понятно! Это Ромель Ним!» Они думали, что Ромель пришел сюда из-за его чувства приверженности. Ромель пожал плечами. Кто здесь? Команда Гаваньская волшебная пуля. И кагура. Главными являются охотники Ким Хэн Чул и Парк Киян. Рейтинг? Огр-класс. Сколько? Один. Один Огр-класса? Да, да. Врата внезапно расширились. Эти люди не подходят для такого. Они выросли, поэтому все возможно. Вы должны были связаться со мной или с Белым Рыцарем. Не было необходимости? Он мог догадаться, почему. Охота на монстров была их миссией но в то же время это была работа, которая приносила им деньги. Их щедро вознаграждали за каждого монстра, на которого они охотились в зависимости от класса. В частности, бдительные США начали привлекать случайных охотников, поэтому разным правительствам пришлось пообещать заплатить столько же, сколько США, чтобы они не уходили. Огр-класс был одним из лучших по рейтингу, а они не хотели бы терять свои награды и отдавать их А Он вздохнул. «Я пойду и посмотрю». «Что ж...» Я буду сражаться только если это опасно. Вы можете не называть мое имя. Это вопрос безопасности людей. Да, спасибо. Чуй Хансун вздохнул. В тот момент, когда он обернулся, сотрудники службы поддержки были весьма удивлены. За ним стояли люди. Правительственный чиновник посмотрел на Чуй Хансуна. Они. Это был первый раз, когда он увидел их. Один из них был маленьким, у другого были длинные уши, и один был огромным и в капюшоне. Они были похожи на уникальных охотников. «Хе-хе-хе, я думаю, это классная ситуация!» Тиёра рассмеялся. «Это ситуация, когда жадные угрожают слабым!» «Эй, я позабочусь об этом!» «Хм...» Затем заговорил Ташаквиль. «Учитывая энергию врага, я думаю, мы должны помочь. Если мы этого не сделаем, то их уничтожат!» Ташаквиль был признан самым сильным шаманом в Старейшине. В его чтении не было сомнений. «Мы должны поспешить!» «Я понимаю». Чуй Хансун почтительно ответил, в результате чего выражение лица государственного чиновника изменилось. Должно быть это известная команда охотников из-за рубежа. Мы пойдем в наш фургон». «А, да». Вначале это был фургон, одолжённый у команды боевой поддержки. Он был создан, чтобы безопасно попадать на битву. Они направились к врагам, они были в центре города... Дорога была усыпана магазинами одежды, ресторанами и барами. Вокруг не было людей. Это странно. Существо, покрытое слизью, целилось в магов и лучников. Монстры не были глупыми, они были умны. У них было нечто называемое интеллектом, чей Хансун много раз общался с ними, поэтому ясно это понимал. Вот почему они были страшней. Гарамас решил сначала позаботиться о рейнджерах, скрывающихся в тылу. Это было правильное решение. И момент кризиса для охотников. Охотники в тылу должны были быть сметены. В этот момент земля-колыбель, земля-это гробница, и живые и мёртвые находятся под небом. Послышался великолепный голос. Прежде чем Громас добрался до охотников, земля поднялась. Цунами асфальта и бетона направлялась на Громаса. Громас не мог никуда бежать и был поражен. Ташаквиль махнул рукой и улыбнулся. Лицо Чей Хансуна прояснилось. Это верно. Громаз был Огр-класса, группа Крокты была легендарными людьми, которые сражались против богов. Они могли сражаться с монстрами Дракон-класса, как Юнг Ян. Чой Хансун закричал. «Я Чой Хансон, я поддержу вас!» Выражение лиц охотников изменилось. Это была смесь счастья и стыда. Тогда охотники посмотрели на Чой Хансона. они задавались вопросом, с кем он пришел. Обычно они не были охотниками в команде Роммеля. Я закончу это! Это был тие. Он пожевывал сигарету. Внезапно появился маленький человек. На первый взгляд он казался слегка потрепанным. Кроме того, у него в руках не было оружия, тем более он был один. Что он мог сделать в одиночку против такого монстра, как Громас? Глаза охотников наполнились сомнением. Тие был не в восторге. Я был просветлен трудностями, которые испытал на пути сюда. Тие выдохнул табачный дым и вытащил что-то. Это была палка, она излучала свет, а затем начала менять форму. Это был генерал, оружие которым он гордился. Тиё долгое время изучал его высшую форму, и это окупилось. Окончательная форма генерала решена. Форма вскоре была раскрыта, это были два пистолета. Тиё медленно наставил пистолеты под углом. «Умри!» Затем он пошел вперед, стреляя магическими пулями. Это была неторопливая походка, В этот момент охотники, смотрящие на него, как будто слышали фоновую музыку издалека. Мелодия, которая их стимулировала, накладывалась на звук выстрелов. Охотники были грустными. Этот человек, держащий оружие, сколько боли он испытывал. Он был человеком, которому было предначертано одиночество. «Юн Фат Хён Примечание переводчика. Они говорят о Чоу Юн Фате, знаменитой звезде в Гонконге». Кто-то пробормотал с сомнением в глазах. Пули не были милосердными. Громас не смог выдержать атаки. Тиё приблизился к Громасу и посмотрел на него холодными глазами, выстрелив еще несколько раз, чтобы наверняка убить его. Подавляющая сила. Охотники поняли это. Маленький человек был на самом деле героем. Они не знали истинного Тиё. Он сдол демок с пистолетов и убрал их. Затем Чи Хансун что-то передал Тиё. «Что это?» «Я думал, что это подойдет Тиё Ниму» поэтому бессознательно принёс. Это были солнцезащитные очки, Чай Хансун использовал их во время вождения. Я не знаю, что это такое, но мне нравится. Тиё кивнула на делах. В тот момент, когда солнцезащитные очки Райбан оказались на лице Тиё, он стал ещё круче. Повторное взятие Бенгази не было легкой операцией. Серьезное логово уже прогрессировала логово означало появление царства монстров, Даже после того, как врата закрылись, монстры все равно размножались. Монстры и растения атаковали охотников с самого входа в город. «Идите медленно, я открою путь!» Ян взял на себя инициативу, чтобы уменьшить число погибших. Он открыл путь и убрал монстров. Охотники были в основном простой пехотой, занимавшей землю. Ян был стратегическим оружием, которое поражало врагов. «Будь осторожен!» Монстры Огр-Клосса появились с самого начала. Охотники не паниковали, Ливия была полностью подготовлена к восстановлению Бенгази, поэтому распространение монстров было уже известным фактом. Помимо монстров Огр-класса, был еще класс циклопов. Затем в центре появился Парфенюк Дракон-класса, монстры Огр-класса были только началом. Это Ворон! Охотники смогли увидеть чудесное зрелище. Это был новый уровень борьбы, полностью отменяющий все аспекты боевых действий, которые они знали до этого. Увидев это, они поняли, что такому они не могли научиться. Бить, убивать, это все. Это было утомительное повторение действий: избегать атаки противников и обезглавливать их, обращать внимание на внезапную атаку и убивать их. Если они не придут, то он пойдет и убьет их. Он отнимал их жизни одним ударом. Он напоминал механический нож шеф-повара, и это означало: они ему не противники. Задача охотников заключалась в том, чтобы прицеливаться стрелами в чудовищ, которые пытались сбежать, а также чтобы убить монстров, которые потеряли самообладание. «Ворон — это Крок-то? Правда? Я думал, все знают. Заткнись и убивай монстров. Ты хочешь спросить меня об этом позже?» Лучшие охотники собрались со всего мира, они работали вместе, чтобы уничтожить монстров Огр-класса, которые потеряли боевой дух. «Следуйте на расстоянии! Да!» Вскоре они добрались до логова. Теперь город изменился на климат их мира. Лианы прорывались через здания и охватывали их своими щупальцами. Земля была расплавлена и походила на болото. Это было нестабильное место, в котором они абсолютно не хотели драться. Однако человечеству пришлось вернуть этот город. Он не защищался от осады. Им нужно было идти на родину врага. Все люди знали, что произойдет, если они покинут логово в одиночку. Им пришлось взорвать много атомных бомб, чтобы уничтожить место, которое когда-то было Сиднеем. «Подожди!» «А?» В тот момент, когда Ян заговорил, что-то выскочило из-под земли. «Что?» «Чёрный червь!» «Займи оборонительную позицию!» «Я пойду!» Чёрным червём был монстр класса циклопов. Это была подземная тварь, найденная только в основании логовищ. Они прятались под почвой и, почувствовав вибрации, внезапно выскакивали атаковали врагов. С ними было трудно сражаться, их разрушительная сила была оценена по классу циклопов. «Назад!» Однако охотники, собравшиеся здесь, не были обычными. Незадолго до того, как черный червь ударил охотника, в воздухе появились стены из молнии и заблокировали атаку. Черный червь ударился об стену и отключился от электрического тока. Это была магия. «Круто!» Редко можно было так быстро накладывать заклинания. В северной Африке был маг, который был главным игроком старейшины, и он, кажется, пришел. Ян сразу же столкнулся с черным червем. Черный червь снова попытался спрятаться под землей, до того как он исчез. Руки Яна схватили его за хвост. Черный червь извивался. Ян не сдвинулся с места. Он медленно начал поднимать его. Невероятная сила. У него было человеческое тело, а сила орка-воина Крокта была полностью сохранена. Бесподобная сила захвата гора значила, что он не упустил черного червя. В течение короткого периода времени черный червь извивался на земле, затем Ян разрезал черного червя своим великим мечом. Это простой боевой метод, который не очень сочетался с его стройным телом. Он действительно Крокта! Кажется, это правда. Это на самом деле то, что было на видео. Я вернулся благодаря Крокте. Все охотники вернулись благодаря Крокте! Я хочу его автограф! Проворчали охотники это был орк Войн Крокта, который когда-то очаровывал мир. Ян подал сигнал, он был покрыт жидкостями черного червя. Идти за ним. Охотники последовали за ним, появились невидимые существа. Некоторые люди погибли, однако было достаточно персонала для того, чтобы заменить раненых. Пройдя через монстров класса циклоп, они попали в темную пещеру. Это не было частью первоначальной местности. Изначально это было здание мэрии Бенгази. Затем оно стало загрязненным и приняло эту форму. Они вошли и увидели два ярких огня, сияющих во тьме. Парфенон, дракон класса. Он поднялся и закрыл собой солнце.